Глава 3. Вот и наступил Новый год, а за ним пришла пора экзаменов. Марина усердно учила билеты, мечтая только об одном — чтобы скорее сессия завершилась и можно было бы расслабиться. Как вариант, отправиться с родителями в Доминикану или на Мальдивы, ну а может и в Китай. Завтра первый экзамен. Размышляла вслух Мар, лёжа на кровати и смотря в потолок. Где витали формулы и уравнения, такое бывает, когда пересмотришь в учебник или конспект. Надеюсь, математичка не будет зверствовать, и без неё настроение не крем-брюле. Затем она встала, подошла к столу и включила своего верного друга и соратника — ноутбук. В наше время без него как без рук. Правда, многие перебрались на планшеты, но Марина предпочитала по старинке. В ВК её ожидала дюжина сообщений от всевозможных друзей, молодых людей и назойливых спамеров. И тут на девушку снизошло озарение. Как же, оказывается, всё это ей наскучило. С учёбой проблем нет, у преподавателя она на хорошем счету, подруга есть, родители ни в чём не отказывают. Вот только любви не хватает. Однако Марина не чувствовала в ней острой необходимости, как раньше. Видимо, это депрессия. Надо было срочно что-то делать. «Надо погулять», — заключила Мар. И направилась к шкафу. А когда открыла, в глаза бросился маскарадный костюм, мирно висевший на вешалке. Сразу вспомнился тот вечер и арабский спаситель. Сердце тогда ёкнуло, Маржа улыбнулась. «Точно, мне любви не хватает. Всё-таки со мной всё нормально», — подумала она. Созвонившись с Настёной, Марина нарядилась в серенькое вязаное платье, натянула белый пуховик и валенки, а на голову — кремовую шапочку с увесистым помпоном. Всё по моде. Подруги гуляли по набережной, а через час Насте позвонили из деканата. «Ну что там опять?» За унывным голосом спросила Марина. «В деканат просят подъехать. Чего-то они там с моей зачёткой напутали, а завтра экзамен всё-таки. Поехали вместе, а? Одной вообще не хочется». «Не дня без института. Ладно, поехали». Снова метро, снова 10 минут пешком по обледенелому тротуару, и вот он, институт. Стоит, словно замок, посреди заснеженных елей. С виду красиво, но жуть до чего надоел этот Хогварт со всеми его чародеями. Один преподаватель по маркетингу мог затмить всех своей неуёмной фантазией на тему «Как замучить студента». «Ладно», — заторопилась Настя. «Ты меня подожди, я мигом. Одна нога здесь, другая там». «Беги, беги, а я останусь мёрзнуть». «Ну, можешь со мной». «Нет уж, такого удовольствия не надо». И Настёна запрыгала по ступенькам, как косуля а Марина смахнула снег с лавочки у забора и уселась, спрятав руки в карманы. Созерцание снежной зимы — полезное занятие. Тело расслабляется, мысли успокаиваются, нос замерзает, щеки краснеют. Но недолго Мар занималась созерцанием. Через полчаса из двери института вышел мужчина. Тут-то девушка и застыла в очередной раз, будто на неё подула сама снежная королева. Это лицо сложно было не узнать. По лестнице спускался араб, который спас Шахерезаду от назойливого человека-паука. Девушка сидела так тихо и смирно, что, наверное, слилась с окружающим пространством. Но он всё равно её заметил. Мужчина подошёл к лавочке и слегка наклонил голову в знак приветствия. «Добрый день. Вы меня узнали?» — шмыгнув носом, произнес Ламар. «Я же сказал, таких глаз нет ни у одной женщины в Абу-Даби». «Но мы не в Абу-Даби». «Да». — усмехнулся араб. — Это так. И тем не менее. — Маррина! На этот раз правильно? — Правильно. — заулыбалась кокетка. — А что вы здесь делаете? — Заходил к хорошему другу. — Он преподавать иностранный язык. — Вот как. Неожиданная случайность. — Я могу просить ваш телефон? — С большим желанием поговорить с вами ещё, но дела. Почему бы и нет? Марина продиктовала свой номер, после чего он откланялся а спустя пять минут выбежала запыхавшаяся Настя. «О, как! Значит, я могла и не торопиться!» — подмигнула подруга. «Ты прикинь, это тот самый араб из клуба!» — говорила Марина, смотря ему в спину. «Как он тут очутился!» — сказал, к другу приходил. «У нас есть преподы-арабы?» «Не знаю, может, и есть». Остаток дня Марина провела как под гипнозом. Вопросов Настяных не слышала, на звонки мобильного не отвечала, да и вообще затихла. Даже мама удивилась. Всегда болтливая и смешливая дочь ходит, будто привидение. Всю ночь девушка видела его во сне. Что говорить, в модном пальто, белом шарфе и чёрных перчатках и без кофе он выглядел ещё обворожительнее. этокий арабский принц, сошедший со страниц сказок Востока. Раньше Марину интересовали только ровесники. Она допускала разницу, но ну, максимум лет пять, а здесь вполне зрелый мужчина. Да ещё и араб. Конечно, скорее всего, он и не позвонит. Но как же приятно о нём думать. Как приятно фантазировать перед сном. Любой девушке нужен образ идеального парня. В институт она отправилась не выспавшейся, но счастливой. На улице царилась нежная сказка, лёгкие белые хлопья летели с неба и пополняли собою сугробы. До ушей доносился приятный хруст, люди спешили по делам, авто ползли по дорогам, пыхтя выхлопными трубами, Водители то и дело сигналили. Хотя как им это поможет? Да уж, пробки никто не любит. А в Москве нынче без пробок и до соседнего магазина не доедешь. Не то, что в центр. То ли дело метро. Дёшево и сердито. Но Марина не отказалась бы и от тёплого салона собственного автомобиля. Да только папа решил приурочить покупку стального коня к окончании института. А пока остаётся каждый день спускаться и подниматься. Спускаться и подниматься. Метро — необычное место. Скорее, подземелье, где обитают жуткие орки и гоблины, они и на ногу наступят, и локтем пихнут, а то и по пятой точке невзначай съездят. Не прошло и полутора часов, как Марина уже стояла у дверей в аудиторию. Элита группы заседала на подоконниках и истерически гоготала, отмахиваясь и закатывая глаза на вопросы о готовности к экзамену. Представители республик, слушали национальную музыку и тщательно распихивали шпаргалки по карманам. Остальные ребята обсуждали всевозможные гаджеты, автомобили и об экзамене вспоминали только тогда, когда слышали от товарища излюбленная. «Шухер! Препод идёт!» Спустя пять минут подошла Настя. Она поманила подругу, и обе устремились вдоль по коридору. «Слушай, я узнала кое-что. Математичка просидит с нами только первую половину экзамена». Потом срочно уедет, её заменит одна лаборантка, она вообще не с нашего факультета. Так что живём!» Заулыбалась Настёна. «Супер! А то я не успела выучить последние вопросы». И вот появилась преподаватель Людмила Рубеновна, запустила всех в аудиторию и началось. Когда листы были розданы, шум резко стих. Народ погрузился в работу, кто-то строчил СМС, вызывая помощи, кто-то ночевал у соседа в листе, а кто-то... С видом мученика вспоминал заветную формулу. Марина же сидела и приспокойно решала свои задачи, благо вопросы ей достались знакомые. Но стоило ей дойти до второго уравнения, как перед глазами возник образ Амира. Теперь-то она называла его по имени, правда, про себя. А очнувшись, увидела, что вместо цифры у неё над дробью выведено красивыми буквами «Амир». Девушка тут же принялась стирать имя, Тёрла так усердно, что чуть до дырки не вытерла. «Неужели я влюбилась?» — испуганно подумала Марина.